Грач решил не мешать, пока мародеры заняты отражением атаки. Можно проскользнуть мимо госпиталя незамеченным. Пригнувшись, он припустил бегом к зданию. Добравшись до него, он прислонился к стене и отдышался. Замечен не был. Значит, можно продолжать путь как можно скорее, чтобы не потерять след предателя. Сталкер зашел в здание и пробежал насквозь несколько пустых комнат. Наверху строчили автоматы и были слышны взрывы гранат. Боковым зрением было видно, как со склона В госпиталю несутся слепые псы в перемешку с припять кабанами. Очередь вверху начинают тела мутантов свинцом, превращая их в бесформенные туши. В последнее время выбросы участились. Теперь мутанты появлялись практически неожиданно и в больших количествах. Но есть некоторые закономерности в их поведении. Врач предпочитал не тратить патроны, в пустую. Как правило, гораздо проще было найти на некоторое время безопасное убежище. Вот так, к примеру, не могут стать. Но у мародеров были более радикальные методы. Увидел прострелим. Впереди осталось две комнаты. Грач услышал шороха, прижался к бетонной лестнице. Сверху посыпал пыль и мусор. Мародер бежал вниз, перезаряжая автомат. Он не успел заметить грача, и тот незамедлительно этим воспользовался. Нож вошел в горло. Силой инерции бега проталкивая лезвие глубже в трахею. Бандит еще и не понял, что произошло. В глазах мародера читалось удивление и испуг. Схватившись руками за горло, из которого уже хрестала кровь, он безвычно открывая рот, съехал по лезвию ног. Одним годом меньше. Грач быстро вытерли, брал нож и побежал дальше. Перепрыгнув под оконе он приземлился в траву, едва не влетев в аномалию. Воздух затрещал электрическими разрядами. Еще чуть-чуть, и можно было очень неудачно закончить. Сзади он услышал чьи-то оклики. Похоже, бандиты окрикивали за его товарищ, пока они еще не догадались, что произошло. Нужно уносить скорее ноги. Обогнув аномалию, грач скрылся за ближайшими деревьями леса. Лес был влажным. пожухая, примятая трава и сломанные ветки выдавали маршрут, избранный предателем. Сталкер шел по следу, через лес пару километров, пока не увидел впереди просвет. За лесом открывался вид на могиле. После первого взрыва на ЧАЭС сюда стаскивали всю лесу заражен радиацией техники, которая принимала участие в ликвидации последней аварии. Правые грузовики и технику тянули длинными рядами, образуя огромный могильник из металла. За ним тянулся еще один, поменьше, который состоял из вертолета. Разломанные и искореженные вертушки показывали потенциал былой мощи. Зеленые стойкозы смотрели на зону разбитыми кабинами. Из большой кучи металла торчал старый кран. Медленно со скрипом покачивался с тяжелый трюк. Пошел мелкий душ. Крач достал бинокль, через влажный окуляр он заметил удаляющуюся фигуру в безнизонии к ней. Можно было догнать предателя и убить, но тогда он не узнает, где находится логово бандитов, и уж тем более то еще и сталкеров в этом занижен. Крач включил ПДА на несколько секунд и отправил короткое сообщение бармену. Есть плохие новости братство. «Скоро буду, Грач». тогда подпищал, что сообщение доставлю. Нужно быть осторожным. Даже среди сталкеров в баре могли быть предатели. «Сначала выслежу их логово, а затем в бар. Там будем думать, что делать». Только посмотрел на уходящую фигуру. «Не оборачиваясь, значит, не заметил спешки. От могильника сильно фанило. Дозиметр начал крещать. Змей прошел по краю могильника. Но даже несмотря на хороший костюм, Грач решил его войти сбоку. По возможности, не облучаю себе. Может быть, мне и отморозок, и ему наплевать на свою жизнь? Мне нет. И радиоактивные таблетки дрянью счета. От них отрыжка пару дней, как от помойки духа. И почему нельзя их сделать, ну скажем, со вкусом карамели, клубники? Хоть каким-нибудь более-менее приятным вкусом? Сталкер старался не терять цели звезды. После обоих могильников началось выжженное поле. Такое бывает часто от аномалий. Теперь у врача появилась задача нам посложнее. Спрятаться на черном поле так, чтобы не выдавать свою присутствие. За укрытия могло сойти все что угодно. От сгоревшего куста до столба. Когда-то, оборванные линии электропередачи. Как раз за один из таких столбов врач спрятался. Провожая бинокль, закрыл змея. Несколько раз змея остановился, озирался вокруг. Кидал гайки. Со временем у сталкеров остро развивается чуть-чуть. Грача сам не раз ощущал почти физически, когда кто-то на него смотрел. Этого не объяснить. Теперь он сам был этим кем-то. Сейчас главное не встретить мутанта, иначе спешка на том и закончится. Смей догадается, попытается скрыться или устроить перестрелку. Того или другого грачу хотелось меньше всего. В этом и заключалась сложность спешки. Малейший неверный шаг, шорох, звук могли его выдать. «Как говорится, рыбак рыбака!» до тут, добравшись до леса полосы, грач чувствовал себя вполне защищенным, несмотря на серость деревьев. Отогнув ветку, он увидел заброшенные военные склады, поросшие полукруглые ангарные строения, практически полностью ушли в почву. По краю шли оборонительные сооружения, пулеметные гнезда, уложенные мешками с песком, утопали в выцветшей камуфляжной сетке. Такое место не очень-то хочется оставаться даже ради наживы. Как правило, в подобных местах обосновываются выводы кровососов или степых псов. Грач хотел было продолжить преследование, но вовремя спохватился. Что-то ему показалось неестественным. Змея остановился. Впереди, метрах пяти перед ним, валялись в различных позах куча полуразложившихся трупов с отверстиями от пуль крупнокалиберного плинула. Вот почему все обходят стороной это место. Врач заметил, что змей шел по определенной траектории. Очень похоже на мины. Предатель достал что-то светящееся из кармана. Фонарь. Посмотрел по сторонам и сделал им два круга вправо и два круга влево. Со стороны укрепления врач заметил аналогичное движение фонарем. Змей двинулся дальше. К складам. И около гнезда скрылся за бетонным выступом. За остатки осталки донесся смех и переговор. Значит, не так все просто, эти бедолаги даже из ста метров до складов не доходили. Даже если им чудом и удавалось не наступить на мину, по ним безусловного знака, тут же открывался огонь. А ведь позиция достаточно хорошо защищена, и свидетелей никогда не остается, они все мертвы. Грач заметил, как двое людей в темных костюмах повелись с завязанными за головой руками сталкер, чье рассунувшее лицо ему показалось знаком. «Хомяк!» Грач заметил, что еще совсем недавно как-то встретил хомяка, и тот рассказал, что нашел прям-таки коландай, артефакты в глубине зоны. «Эх, говорил же ему, поменьше трепаться, нужно срочно в бар, там будет совет держать!» Грач добрался до леса лесополосы и принял насилие. Дорога была более-менее знакома, он спешил, но не забывал о безопасности, периодически кидая гайки. Вскоре он выбрался на проселочную дорогу, придерживаясь обочины, чтобы в случае опасности можно было укрыться в Канае. Он направился к Критису. Через полтора часа Грачев вышел к пригороду Критики. По пути стали появляться пустые деревеньки которые он старался обходить стороной. Впереди показалась ржавая, давно пустая водокачка. Он узнал это место. Тут он бывал раньше. В одном из дворов он заметил двух Критич-кабанов которые грызли мертвую плоть, очень напоминающую человеческую. Из подтерок красного массива показались скрыченные пальцы рук, чтобы настолько были увлечены трапезой, что совершенно не обращали внимания на сталкера. Он заметил в траве что-то сияющее, артефакт, я вдруг рюкзак и спешил подобрать ее. Мощную дар спину застал сталкера враспух. Пролетев метра два, он проломил деревянную бочку, стоящую около езды. Каба готовился к новой атаке выставив вперед две пары гипертрофированных клубков. Так же, как и у слепых псов, у этих порождений зоны достаточно хорошо успели сформироваться охотничьи стены. Крач медленно пришел в себя, когда кабан уже начал повторную попытку атаки. От первого удара автомат вывалился из рук сталкера и затерялся в траве. Рюкзак слетел с плеч и оказался около кабана. Припять кабан поставил копыты на рюкзак. Шансов забрать его никаких. Мутант уже несся на него, когда, запрыгнув на подоконник, грач зацепился за край покатой крыши, подтянулся и залез на нее. Кабан со всего разбег вышиб внизу несколько досок, но на несущие стены у него сил не хватило. Раньше дома на совесть строили. Порождение зоны, похрю похрюкивая и повизгивая, бегала вокруг дома, не зная, как ему достать свою жертву. К нему... По рождению зоны, похрюкивая и повизгивая, бегала вокруг дома, не зная, как ему достать свою жертву. Ему подтянулось еще два сородича. Грач перелез через конек крыши. Прижался к трубе и затих. Надо же! Блин, такое! Не хватало еще на крыше протусоваться кряду несколько часов, пока эти свиноподобные не изволят убраться куда подальше. Грач плюнул с досады. Прямо как в родном поселке со слепыми псами. Одеваться-то некуда. Патронов у пистолета не бесконечное количество. Они могут еще очень пригодиться. Тут в зоне они на вес золота. А пока такую тушу пристрелишь, кто знал, что все оно так обернется? Грач закурил. Нет, все достало. Завязываю. Дело закончу и все. К чертям. Допекла зона. Хочу отдых. На берегу моря, пожалуй, подойдет радиацию морскими ваннами выводить. Так он просидел минут тридцать. Кабаны внизу не унимались. Сталкер представил, что он на море, морской бриз, нежно обдувает его, кругом кричат чайки, а он колечками выпускает сигаретный лент. Внезапно кабаны затихли Шуть с ним, съел чего-нибудь. Горяч аккуратно выглянул из-за трубы. Из ближайшего леса медленно вышла маленькая фигура. Инстинктивно грач захотел заорать, прося помощь, но передумал. Разум вызывал к осторожности, мало ли кто это может быть. Ему показалось, что было что-то неестественное в походке идущего. По мере приближения грач стал различать сморщенное темное лицо, принадлежащее голове, которое как будто росла из плеч, поскольку шеи практически не было. Бюрер В этот момент один припять-кабан поднялся в воздух и закружился. Его живот стал втягиваться внутрь, а затем кабан влопнул, удобряя землю своими внутренностями. Зрелище было весьма мерзким. Кинетические способности бюреров весьма велики. Особенно это зависит от возраста и размера осадей. И даже несмотря на небольшой рост, порой у бывалых сталкеров данный вид мутантов вызывает, если не страх, то как минимум волнение. Неоднократно были случаи, когда, находясь на достаточно большом расстоянии, бюреры вырывали из рук оружия когда повстречавшимся с ним приходилось не сладко. Доподлинное происхождение бюреров неизвестно, какие мутанты попадают под определение порождения зоны. Ходили случаи, что это бывшие заключенные, над которыми проводили опыты в секретных лабораториях. Кто-то нес еще большую чушь, придумал свои версии, наверное, об их происхождении могли рассказать разве что сами бюро, если бы умели говорить, конечно. Грач вновь прислонился к трубе, пригибаясь как можно ниже. Кабаны внизу, дико визжа, бросились в рассыпную. В паре метров от трубы пролетел живой крепкий и с грохотом снес деревянный забав, ободрав при этом себе брюхом. Он перевернулся на живот и стал отползать от источника опасности. Секунд через двадцать появился и сам виновник в побоище. Он прошел в сторону раненого кабана, тот жалобно заскулил, чувство приближения своей смерти. Грач вжался в черепицу еще сильнее, только бы бюро его не заметил. Аккуратно, без лишнего шума, он достал из-за пояса пистолет и поймал на мушку голову мутанта. Не будет ничего удивительного, если Бюреру удастся остановить пули. Вообще, карлика убить огнестрельным оружием очень трудно, и те, кому это удавалось, пользуются особым уважением и авторитетом других сталкеров. А убить мутанта из пистолета – научная фантастика. Кожа на теле Бюрера твердая и прочная. Даже всадив обойму в его тело, он будет жить. Гораздо больше шансов убить, стреляя в голову. От напряжения стало сводить руки. Солба скатилась капля пота, но бюро не замечал сталкера а, возможно, не хотел замечать. Он остановился в паре метров от 30 кабана и поднял скрюченную руку. И если это можно было назвать рукой, тот еле дышал. Грач услышал, как у животного лопнула черепная коробка. Если бы сам не увидел, не поверил. У здешних кабанов очень крепкий и череп. Затем бюро подошел к трупу, как тисто-сморщенной рукой схватил кабана за заднюю ногу, поволок за собой. Вскоре он скрылся из виду. Зайдя в соседний дом через дорогу. Там ее он тащил тушу, тянулся кровавый след. Сталкер выждал еще две минуты. Кругом было тихо, лишь ветер шелестел по травой и листьями одиноких деревьев. Грач опустил пистолет и вытер у колонку. Пронесло. Случайность, в зоне случайности, не бывает. Он осторожно опустился с крыши на землю, подобрал свой рюкзак и отыскал в траве автомат. Проходя мимо избы, он заглянул через убитое окно вовнутрь. Пустые, пыльные комнаты, больше ничего. Он отправился дальше и вскоре вышел на прилегающую городу улицу. Зная короткий путь, сталкер быстро добрался до бара. Как и положено, он сдал оружие и спустился по лестнице в подвал. В баре было, как всегда, накурено и пахло спиртягой. И почему некоторый народ все же заказывает иностранную дрянь из-за границ, Своей, что ли, водки мало? Тем более наша белая всякую галязь из организма выводит. И дешевле. Грач прошел через бар и подсел к столику. Бармен не спрашивал, налил стопку. Доктор опорожнил ее и наклонил голову в сторону бармена. Я по срочному делу. Нужно поговорить. Я уже догадывался. Поговорим. Кстати, с тобой вон те ребята очень хотят поговорить. Бармен головой показал на столик напротив. Они как раз тебя дожидаются. Долговцы кивнули к грачу. Врач растерялся. Но как они тут? Что им надо? Сам спроси. Им вообще-то ты нужен, не я. Комнату выделю. Вместе они прошли в комнату, где долговцам уже приходилось побывать некоторое время назад. Начал рыжить Мы уже думали, что ты не придешь. Что от меня нужно? Так да ты расслабься. Не убивать же мы тебя пришли. Верач вторкнул, Рыжий продолжил. Дело у нас к тебе серьезное есть. Помощь нужна твоя. В долгу не останемся. Я с делами завязал. Осталось последнее. Когда делаю, уберусь к чертовой матери из зоны. Бармен, стоящий около двери, удивленно стынул брови, но ничего не ответил. Послушай, это и тебя касается, и нас, и даже вашего братства сталкеров. Рыжий сделал паузу. Очень скоро из зоны попрет что-то страшное. Уже увеличилась активность мутантов. Наши ребята уже с трудом сдерживают их натиск. Пропадает куча и наших, и ваших ребят. Причины ясны, по которым они пропадают. И мародеры. И сегодня я узнал, что Старкер по кличке Змей нас предал. Он связан с бандитами. Я высадил их в лагерь. Там, кстати, держат хомяка. Бармен аж присвистнул. «Вот эти проблемы я и намерен решать. Нужно собрать ребят», — он обратился к бармен. «Только самых верных, никого лишнего, в братстве могут быть предатели». «Но ну, это же самоубийство», — отозвался ворон. «Так или иначе, мы должны их уничтожить физически, даже если это будет стоить нам жизни». «Предлагаю сделку». После некоторого молчания вставил рыжий. Понимаешь, у меня тоже бойцы по ту сторону. Только, скорее всего, с мутантами, а не с бандюками. Нам известно, что ты опытный сталкер. И знаешь некоторые проходы в зоне, неизвестные другим, по которым можно попасть в различные места всей зоны. И что с того? У нас есть предложение, где может располагаться весь или хотя бы частично но достаточно большой рассадник мутантской нечицы. Ты поможешь нам туда добраться, а мы взамен поможем тебе разобраться с мародерами. В одиночку вам этого не сделать, а у нас специально обученные люди. Мы не будем просить тебя участвовать в операции, тебе нужно будет лишь только вывести нас. Подумай, но если ты откажешься, то все равно очень скоро мутанты доберутся до всех нас. Мне нужно подумать. Грача кинул рядом присутствующим. Хорошо, ответил он немного поразился. Но, возможно, вы сами не представляете, чего просят. Я знаю некоторые подземные проходы зоны, но там опасно настолько, что туда нормальный человек не сунется. То, что надо, ответил ворон. Грач перевел взгляд на него. Пойми ты нас правильно, продолжил Рыжий, если мы не попытаемся, то погибнут все. Так хоть есть шанс, надежда, но ты же верим, что наши пропавшие бойцы все еще живы. Мы все равно найдем логового мутантов, с тобой или без тебя, но без тебя мы потеряем слишком много времени. Сначала спасем хамяка и уничтожаем бандитов. Но время бесценно, мы не можем тратить столько времени, иначе не пойдет. Вы не справитесь с заданием, мы вас убьют. Я же знаю кое-кого, кто мог бы вам очень серьезно помочь. Что ты имеешь в виду? Вот этим оружием, что у вас справится с армией мутантов, вам будет не по силам. Долго, в целом, недолго вы Я видел ваше вооружение, прояснил врач. Когда заходил в бар, оно лежало отдельно, а потом увидел вас и понял, чью оно. И чем оно тебе не понравилось? как бы так сказать, рассчитано на примитивных мутантов, ну, на тех, что послабее. Если вы встретите более крепких, даже группа от их полчища будет очень трудно отбиться. За последнее время мутанты сильно поумнели и окрепли. Даже того же бюрера уже не так просто прострелить. Да мы уже это ощутили на себе. Так что ты предлагаешь? Вы соглашаетесь на мои условия? Вначале мы спасаем хомяка и уничтожаем банду. Затем я вас знакомлю кое с тем, кто реально может помочь улучшить характеристики вашего оружия. Чудо-мастер! И так можно сказать. Потом я вам найду кратчайший путь туда, куда укажете. По рукам. А разве у нас есть выбор? Похоже, нет. Он повернулся в сторону бармена. Скинь нашим, пускай соберутся. Он разложил карты и указал координаты. И как можно скорее. Заодно предупредят долги, а тот перестреляет еще ненароком друг к другу. Рыжий перехватил инициативу. В любом случае, есть смысл брать базу ночью. По дороге обсудим. До темноты нужно успеть добраться до места, изучить обстановку. Что же, хорошо? Через полчаса встречаемся наверху. А мне еще надо кое-что обсудить. Образцы поднялись и вышли из Их проводили до выхода. Бармен подсел к врачу. Тот -то достал небольшой свертых из носового платка. Бармен подвинулся поближе. Талкер открыл платок и продемонстрировал находку. Мать честная вырвалась у бармена. Где ты это взял? И меня всегда радовал, грач. Жаль, что в последнее время ты здесь редкий гость. Но что это? Пока еще не знаю. Я дам его тебе. Денег не возьму. Обещай только, что половину вырученных денег ты вложишь в бюджет братства. Обещаю, Ну зачем тебе это? Друзья друг друга в беде не бросают. Я знаю, им сейчас не сладко, а каждый новый детектор, костюм, лекарство, да даже просто горсть патронов на вес золота. Да и эти хлопцы, что-то настроение у них действительно дерьмовое. Не нравится мне, как они о зоне отзываются. Они, так всегда, это долговцы, брат. Надеюсь, что так. Собирай, ребят, нужно у складов быть вовремя, каждый человек на счету. Бармак с пониманием кивнул, и они оба поднялись из-за стола.